Авиньон, папский дворец. Первый камень в основании дворца был заложен в апреле 1335 года по приказу папы Бенедикта XII. В общих чертах ансамбль был завершен его преемником Климентом VI к 1352 году. Представления о прекрасном у тогдашних правителей были банальными. Прекрасно – это прежде всего башня. Более чем прекрасно – это когда много башен – что неудивительно для фолократической культуры. Эту матрицу воспроизводят по сей день в любом амбициозном центре земли. Еще больше, толще, выше и причудливей. А если на полноценную башню денег нет, то надо хотя бы припечатать дом башенкой. Папа Бенедикт XII начал строительство 45-метровой папской башни. В цоколе казна, наверху личные апартаменты понтифика. Ибо если башня это прекрасна, то только там может жить самый прекрасный человек на земле. В финале башен стало двенадцать, некоторые достигали 50 метров, их соединили между собой корпуса разной протяженности и вместительности. Это был первый и долгое время единственный комфортабельный дворец в Западной Европе. Он вообще был первым порядочным дворцом со времен Древнего Рима. Многие средневековые властители жили серо и убого, часто довольствуясь одной большой комнатой, где одновременно готовили пищу, принимали людей и спали вперемешку со слугами и пьяными гостями. Одна дырка вела в небо, туда уходил чат отжарившийся на вертеле дичи, другая вниз, напоминая современный водосток. Это последнее предназначалось для возвращения в природу съеденной дичи. Сильные мира того испражнялись буквально на головы копошившихся внизу нищебродов. Авиньонский дворец стал первой попыткой архитектурного осмысления высшей власти, в различных ее проявлениях, от отхожих мест до парадного окна для благословения толпы. И каждое из этих проявлений должно было выглядеть прекрасно, утонченно или хотя бы благообразно. Именно отсюда с берегов Роны начинается история всех Версалий и Петергофов. Стоя на площади перед махиной папского дворца, вы отчетливо видите два мира: слева эпоха Бенедикта, справа Климента. Старое и новое. Бенедикт XII был нудным монахом, в прошлом суровым инквизитором. Он полагал, что находится на передовой борьбы добра со злом, в своих белых ангельских одеждах против армии демонов, еретиков и неверных, ведущих постоянную осаду добродетели. Оттого задуманный Бенедиктом дворец походил на крепость. Основательные башни, громоздкие массивные стены, узкие бойницы — все предельно просто и функционально окаменевшая сила, вертикаль добра посреди хаоса зла. Будущий Климент VI тоже был монахом, но в силу недюжинного честолюбия и отличной памяти довольно быстро сделался советником французского короля. Большую часть времени он проводил не в монашеской келье, а в королевском дворце. В результате жить Климент предпочитал широко и помпезно, а на упреки в обмерщении обычно возражал Мои предшественники просто не знали, что такое быть папой. Бенедиктова вертикаль добра показалась Клименту несовременной, тесной, темной и не слишком комфортабельной. Новый дворец был выдержан в готическом стиле. Стрельчатые окна, арки и своды придавали ему легкость и даже некоторую транспарентность, как выразился бы Дмитрий Анатольевич Медведев. Кое-где появились откровенные излишества, легкомысленные завитки, шишечки и финтифлюшки. Жизнь ведь не только борьба. Но это потом началось все с бытовых улучшений. Первым делом Климент пристроил к старому дворцу кухонную башню, увенчанную 18-метровым восьмигранным дымоходом. На нижнем этаже находилась печь. Поверх нее на нескольких уровнях были установлены решетки и вертелы для гриля, которые позволяли одновременно готовить еду для множества гостей. Папа любил шумные и обильные застолья. Вот меню одного из торжественных обедов Климента рассчитанного на 3000 гостей, 1023 овцы, 118 коров, 101 теленок, 914 козлят, 60 свиней, 10471 курица, 1440 гусей, триста щук, 69 центнеров бекона, 1500 каплунов, 3043 голубя, 6 центнеров миндаля, 2 центнера сахара, 46 856 сыров, 50 тысяч пирогов, 39 980 яиц, 95 тысяч буханок хлеба. Кроме того, за обедом было выпито 200 бочек вина. После кухонной башни Климент возвел гардеробную. Папе надлежит одеваться только в лучшее. Блеск его одежд отражает сияние Царя Небесного. Например, в 1347 году на покупку сорока мер парчи из Дамаска было потрачено 1728 флоринов. Шелк заказывали в Тоскане, белую шерсть в Каркассоне, лен в Париже или Реймсе. Из мехов Климент предпочитал горностая. Известно, что однажды он получил более тысячи шкурок горностая, которые пошли на утепление всевозможных мантий и пелерин. Под гардероб викария Викарии Христа были отведены два из пяти этажей гардеробной башни. Другое ее название — башня Омовений. Дело в том, что на первом этаже располагалась баня понтифика. Предпоследний ярус занимали личные апартаменты, комната оленя, которую Климент использовал как кабинет и библиотеку. Стены были сплошь расписаны сценами охоты, основного развлечения средневековых государей. Когда папа уединялся, его окружали не лики святых и пророков, не откровения и страсти Христовы, а сцены беззаботной жизни на лоне природы. Леса, полные диких плодов и птиц, белые борзы и преследующие оленя — Отсюда название комнаты, серебристые щуки, вьющиеся в прозрачной воде, рыбаки, готовящие сачки и сети, соколиная охота, наконец, дети, резвящиеся на поляне под присмотром некой дамы. Полагают, что на этой фреске Климент велел изобразить своих племянников или даже незаконных детей, а загадочная дама — никто иная, как прекрасная Сесилия, графиня Туренская, которая была замужем за племянником Климента. Судачили, будто она нередко наведывалась в личные покои папы. Неблагодарный Петрарка характеризовал их отношение пронзительным словом «инцест», хотя Сесилия была Клименту племянницей не по крови. Гардеробная башня непосредственно примыкала к старой папской башне Бенедикта, так что их очень скоро стали воспринимать как единое целое. На последнем этаже гардеробной Климент устроил небольшую капеллу, которую осветил в честь архангела Михаила. Собственно, она и дала имя всему комплексу личных покоев папы старой папской башни Бенедикта и пристроенной к ней гардеробной Климента, их стали называть Ангельской башней. Туда-то и вошел человек, которого Олехин заочно именовал Жагандоном. По осмысленным движениям и отсутствию аудиогида было понятно, что он не от мира сего, то есть не имеет никакого отношения к туристам, посущимся в музее как овцы на лугу, Лже Гандон шел уверенной походкой человека, прекрасно ориентирующегося в запутанных лабиринтах папского дворца. На лице его блуждала мечтательная улыбка. «Ах, люди, я бы с удовольствием уложил вас из пулемета, но у меня мало времени, живите пока». Лже Лжегандон миновал главную клюкву ангельской башни, комнату оленя, и вышел на винтовую лестницу. Отсюда можно было попасть в личную капеллу папы, освященную в честь архангела Михаила. Проход наверх был закрыт, но не для всех. Лжагандон спокойно перешагнул картонную табличку Преодолел несколько ступенек винтовой лестницы и оказался укованной двери. Он достал большой причудливой формы ключ, размерами напоминавший револьвер, вставил в замок и повернул. Свет проникал в сводчатые помещения из трех высоких окон, выходивших на восток, юг и запад. Лжегандон запер за собой дверь и остановился. Здесь должна была находиться разгадка тайны Авиньонского дворца. Когда-то стены капеллы украшали фрески, заказанные Климентом знаменитому итальянскому художнику Маттео Джованетти. Маттео работал над ними в 1345 году с 19 января по 24 сентября. Правда, фрески погибли. Лжегандон знал об этом. Он пришел только за тем, чтобы прочесть... Пару уцелевших на стене строк. Они были начертаны красной краской, но почти стерлись. — Ангелы семи сфер тверди небесной. — Ангелы низвергают отпавших. — Точно. — воскликнул мужчина. — Арфинель, Сингра, Дампнааль, Кальми, Осинор, Паскар, Буэль. Есть — Есть! Снаружи кто-то нетерпеливо дернул дверь. Кованая ручка несколько раз опустилась и поднялась вверх. Лже-гандон не шелохнулся. Он мечтательно смотрел в окно. Там, за прозрачными витражами, проплывали большие белые облака. — Семь ангелов, — сказал он тихо. За ручку дергал оболтус из местного лицея и не красноружий клерк из Манчестера, как подумал Лжегандон. Перед дверью в капеллу Архангела Михаила стоял главный редактор журнала «Джентльмен» Иннокентий Олехин. — Ну и... С ней буркнул себе под нос Кен. В руках у него была почему-то карта Рима. Это и есть Мавзолей Адриана. Олехин думал, что-то странное. Мавзолей был построен между 135 и 139 годами после Рождества Христова. Здесь покоился прах императора Адриана, его жены Сабины и первого усыновленного сына Луция Елия. Римским императорам понравилось гнить в этом месте. Последним сюда отвезли. Каракалу в 217 году от Рождества Христова. Во времена Лангобардов тут прятался папа Григорий Великий, продолжал нести околесицу Олехин. Разумеется, Григорий никогда не был в Авиньоне, да и умер он почти за 800 лет до строительства Авиньонского дворца, уже не говоря про Каракалу с Андрианом. Папа Григорий, продолжал Кен, установил на мавзолей Адриана первую статую архангела Михаила в честь избавления от эпидемии чумы 590 года. Отсюда современное название Кастелло Сант-Анджело. Нынешний бронзовый архангел делал рук Петера Антона фон Фершаффельта, середина XVIII века. Ну что ж, впереди Ватикан, — заключил главный редактор.